Глава 13. Как оказалось, говорить им было практически не о чем, ведь они беседовали на разных языках. После того, как Кластер получил подтверждение о возвращении Конрада и Виктории навилу у гренландского фьорда из долгой поездки по островам Филиппинии, небольшой МФТ перенес Адама в родные края на берег моря. Старик с большим удовольствием вышел на землю. Полная луна, большая яркая, казалось, превратила воду в серебро. На берегу лежала построенная машинами парусная лодка, которую он за более чем 60 лет отсутствия вспоминал трижды. Паруса трепетали на ветру, а волны бились о борт. Несколько минут Адам слушал эту особенную песню. Смотрел на море и хотел вернуться обратно в свое родное тело, каким бы дряхлым оно ни было. Он хотел нырнуть в воду, чтобы почувствовать соленый вкус воды. Наконец, он отошел от берега и начал подниматься на главную террасу. Оттуда доносились голоса. Сегодня в доме не был запланирован праздник и не должна была играть музыка, однако датчики показали Адаму, что на террасе собралось примерно 50 человек. Чтобы не встречаться с незнакомыми людьми, он повернул к боковому входу с левой стороны. Охранники на ступенях и в проходах пропустили говорящего с разумом. От него исходили идентификационные сигналы члена семьи. В доме было пусто, и стояла приятная тишина. Адам шел из комнаты в комнату, рассматривая картины и скульптуры с плавающих цветов, которые делала его мама. Он нашел ее рядом с Брутером, в большой отведенной под кухню комнате, где программировались напитки, а сервомеханизмы сервировали и разносили их. Адам помнил, что его мать сохранила бессмертие, несмотря на беременность, но все равно удивился, что она выглядела так же, как много лет назад. Не на 30 лет, как все остальные бессмертные, но на 40. Сколько ей исполнилось? Задав себе этот вопрос, Адам сверился с базой данных. Виктории было 387 лет, а Конраду 412. «Кто вы?» Сейчас у Виктории не было сигнального значка, помогающего знать обо всем происходящем в доме. «Я Адам». «Адам? Твой сын». «Мой сын?» Ее лицо, на котором виднелось несколько морщин, изменилось. «О, Адам, это ты!» На глазах проступили слезы. Вытерев их, она попросила вынести еду из брутера на террасу. В платье ржаво-красного цвета, украшенном золотыми пайетками, тихо шуршавшими при каждом движении, она подошла ближе к сыну. Адам положил руку на плечо мамы, на коричневую кожу, которая оказалась настоящей. Тактильные ощущения от нее тоже должны были быть настоящими. Виктория отодвинула руку. «Как твои дела, Адам? Все хорошо?» О, на мгновение ее губы расплылись в улыбке. «Рада, что у тебя все хорошо. Мне очень жаль, что я у вас давно не был», — сказал Адам. Он начал говорить про мечты, что хотел бы снова вернуться во времена детства, когда они втроем путешествовали под парусом, в годы юности, когда он отправлялся в одиночное плавание на лодке. Что хотел бы стать 30-летним молодым человеком, которому умные машины подарили бессмертие и здоровье навеки. Адам рассказывал про это подробно, но без эмоций. Стоявшая перед ним женщина, его мать сохраняла полное спокойствие. На ее месте мог быть любой другой человек. «Сколько тебе сейчас, Адам?» — спросила Виктория. «А ты разве не помнишь?» 90-92. «Чувствую себя стариком», — подумал Адам. «Человеческим обломком, лишенным сил двигаться самостоятельно, который иногда даже ест с посторонней помощью. Ты, конечно, никогда не поймешь, сколько мне лет. Возможно, люди даже ужаснутся, увидев меня». «О, это значит...» «Да, это значит, что я скоро умру», — решил он. Сенсоры фактотума позволяли видеть беспомощность в глазах матери более отчетливо, чем видели бы человеческие глаза. Беспомощность и растерянность перед ситуацией, с которой она, несмотря на большой жизненный опыт, никогда не сталкивалась. Но тут было еще кое-что. Глубоко запрятанный гнев, невыраженное отчаяние. Она так хотела иметь ребенка и ради этого рискнула своей молодостью, А потом поняла, что тот не может жить вечно, и ей придется пережить его смерть. Этого она никогда ему не простит. Твой отец, неожиданно сказала она, твой отец займет место в Высокой сотни. Ты слышал об этом? Нет, это еще не официально, но мы надеемся, что назначение произойдет через 10 лет на следующем полном собрании. А еще через 5 лет он сможет заменить в Женевском клане Элергарда, который несколько месяцев назад стал жертвой ужасного несчастного случая. Виктория прикрыла рот обеими руками, как будто слова причиняли ей боль. Но казалось, она была рада говорить с Адамом на темы, не касающиеся его впрямую. «Подойди», — добавила она, когда сервомеханизмы вынесли последние столы. «Давай пойдем к гостям». Она хотела взять его за руку, но передумала и пошла к двери. На улице было свежо и даже холодно. Адам пытался угадать время года — осень или начало зимы. Он посмотрел на улыбавшуюся над утесом и морем луну, окруженную несколькими особенно яркими звездами. «Я забыл, что значит время», — думал он. «Как назло, именно я человек, которому осталось мало жить». «Элергард? А что с ним случилось?» Они стояли у открытой двери, а справа и слева за банкетными столами собирались гости. «Он вылетел на дельтаплане и пропал недалеко от скал Нуука», — ответила Виктория. Сейчас она говорила спокойнее и казалось преодолела потрясение. «Один, без сигнального маяка, без наблюдения, без спасательного жилета, вечером в шторм. Вот скажи мне, как можно быть таким глупым?» Или... Она наклонилась, посмотрела направо и налево. «Возможно, он...» Она не решилась продолжать. «Возможно, он что? Ходят слухи, что он хотел рискнуть», — тихо сказала она. «Что он и хотел, чтобы все произошло именно так». «Для чего?» — опустошенно спросил Адам. Он почувствовал усталость и пожалел, что прилетел сюда. Здесь для него больше нет места. «Хотел совершить самоубийство», — ответил Виктория таким тихим голосом, что Адам, несмотря на все датчики, с трудом расслышал сказанное. «Бессмертный совершил самоубийство?» «Не говорит огромко», — Виктория оглянулась. «А вот идет твой отец». «Кто это, любовь моя? Он одет фактотом, а фактотомами пользуются лишь...» «Неужели у нас в гостях говорящий с разумом?» «Это наш сын», — ответила Виктория, бросив беглый взгляд в сторону стола. «Наш сын? А, понимаю», — Конрад похлопал Адама по плечу. «Полагаю, ты уже слышал хорошую новость?» «Конечно, я еще не официальный кандидат, но некоторые вопросы в нашем мире решаются быстро. Мне очень приятно, что ты пришел меня поздравить. Эм...» «Адам. Меня зовут Адам», — ответил старик. Да, конечно, Адам, прошу прощения. Он хлопнул себя по широкому ремню, к которому были привязаны сумки. У меня с собой нет дополнительной памяти. Таким был отец Адама. Чужак, как и мать, он жил в другом мире. Между ними был барьер, не жесткий, но неприступный и высокий, как самая высокая гора. У них бесконечное море времени, у него же времени оставалось мало, и с каждой секунды его все меньше. При виде Адама некоторые из сидевших за столом гостей встали. В том числе лысый мужчина из Америки, что угадывалось по его темной шее. Он был выше и шире в плечах, с отблеском прожитых лет в глазах. Адам вспомнил, что впервые увидел его в детстве около 80 лет назад, и сейчас он выглядел точно так же. Его голос ничуть не изменился, все тот же низкий бас. «Полагаю, ты, Адам», — произнес он. — «приветствую тебя, говорящий с разумом». Гасамер любезно привез нам свое новое произведение искусства», — сказал Конрад и мельком посмотрел на Викторию, поспешившую к столу побеседовать с другими гостями. «Оно стоит там, вдалеке. Пойдем, посмотрим». Гассамер. Так называли тех, чей возраст перевалил за тысячу лет. Вот уже шесть веков он считался лучшим звуковым скульптором на Земле. Обо всем этом Адам вспомнил сразу же, но у него было чувство, что он должен вспомнить что-то еще. «Я работал над ним 74 года», — с гордостью представил свое творение Гасамер, как только они добрались до подиума. Базальтовые глыбы с трех сторон окруженные ступенями. На пьедестале располагалось множество проекторов, а между ними парило в воздухе что-то прозрачное со слабым блеском, как кристаллическая пыль, отражавшая свет Луны и стоявших на террасе ламп. Сенсоры фактутома показали Адаму, что это были многоступенчатые, изогнутые и искривленные акустические поля. Гасамер указал наверх. «Жаль, что ты не взял с собой Ребекку. Послушай, мы, мальчик, послушай». Ребекка. Вот чье имя он должен был вспомнить. Внезапно на Адама нахлынули эмоции. С последней миссии он ни разу не видел Ребекку. Ребекка ждала его. Адам находился уже на верхней ступени, когда обернулся и увидел, что Конрад и Гассамер стоят внизу. Они оба имели детей, что среди бессмертных встречалось редко, но объединяло их не только это. Сын Конрада и дочь Гассамера лишились медицинского обслуживания для бессмертных, старели и должны были в конце концов умереть. Ребекка. Как Адам мог забыть, что она уже должна быть на земле, и почему в базе данных нет никакой информации о ней? Гассамер встал на цыпочки и заложил руки за спину, а Конрад нетерпеливо размахивал руками. Адам подошел к звуковой скульптуре, стоявшей между проекторов. Шум, который он услышал, был предназначен не для сенсоров, а для человеческих ушей. Смесь плача, смеха, звона бьющегося стекла и гула приближающейся бури. Старик знал, что двое бессмертных наблюдают за ним, и поэтому ходил вокруг и кивал, делая вид, что внимательно слушает. «Ребекка», — думал он. Старик вспомнил, как нес на руках голову и тело ее фактотума, как он мог про это забыть, неужели ему было настолько плохо. Адам решил узнать обо всем у Бартоломеуса. Он изменил лицо фактотума, заставив его улыбаться, делал вид, что следит за акустическими аранжировщиками. Он притворялся так, пока оба бессмертных не ушли довольные с подиума, вернувшись за стол». Адам спокойно спустился по задней лестнице, и когда он ошибочно полагал, что остался один, неожиданно столкнулся с человеком в деловом костюме, которого видел за банкетным столом. «Могу ли я задать вам вопрос, говорящий с разумом?» «Что?» Они остановились за базальтовым обелиском, невидимые людям за столом. Мужчина подошел ближе, в его глазах отражался лунный свет, казалось, они горели. «Как это? Что вы ощущаете?» «О чем вы говорите?» «О приближающейся смерти», — ответил мужчина. Он стал говорить тише. Адам слышал волнение в его голосе. «Конец приближения небытия. Как это влияет на жизнь?» «Прежде всего она становится короткой», — ответил Адам. «Настолько короткой, что ты больше не думаешь о будущем. Остаются только воспоминания». «Иногда и ни одного не остается», — подумал он. «Но как вы это ощущаете? Я имею в виду, что если человек больше не может строить планы, потому что знает, что у него не хватит времени, живете ли вы по-другому, можете это описать». «Если хотите знать, что такое боль, то вы должны ее почувствовать», — холодно ответила Адам. «А если хотите знать, что такое смерть, то вам нужно умереть. Извините, у меня нет времени отвечать на глупые вопросы, потому что у меня осталось мало времени, и оно слишком ценно». Он отошел от мужчины и спустился на два лестничных пролета, ближе к крутому спуску, сделанному сервомеханизмами. Адам вспомнил Элергарда, бессмертного, о котором рассказала мать. Человек, решившийся на рискованный полет без сигнала и спасательного оборудования во время вечерней бури. Бессмертный, в жизни которого будут бесконечно меняться времена года. Хотел ли он понять, что чувствует человек, когда счет жизни идет на минуты? «Глупо ли начинать игру с вечностью?» Шум вечернего ветра в верхушках деревьев, заглушавший доносившиеся с главной террасы голоса, с каждым шагом Адама был все дальше, уступая место гулу прибоя. Остановившись на одной из нижних террас, старик заметил на берегу не только МФТ, на котором он прибыл сюда, но и второй аппарат, меньшего размера и более изящный. Из него вышла женщина». И Адам сразу же узнал ее. Хотя у старика было множество провалов в памяти, но этот образ был поразительно ясным. Он встречал ее дважды. В последний раз лишь мельком, одетую в кремовое платье и прячущуюся между деревьями в лесу. А за 70 лет до этого, на празднике его отца, незнакомка с тонкими чертами лица постоянно наблюдавшая за ним. Сейчас женщина приближалась к Адаму и смотрела прямо ему в глаза. Вы уже устали от них? Спросила она, бросив взгляд на главную террасу. Да. Я обещаю, что не буду отвлекать вас звуковыми скульптурами и глупыми вопросами. Мне нужно вам кое-что показать. Вы согласны? Еще один гость зачем-то зовет его, на этот раз к маленькому МФТ. Отдам засомневался. Он устал. Туман в его голове становился все плотнее, замедляя мышление. Это недалеко и не займет много времени, сказала женщина. Ну, хорошо. Минуту спустя они уже летели по ночному небу.